Соня вяло смотрит на свистуна и переводит взгляд на Нестеренко, ожидая его ответа. Но тот, пристально вглядываясь в Соню, спрашивает. «А господин Загайкевич спустится?» Соня удивляется. «Загайкевич? А я откуда знаю? Зачем он вам?» «Я хочу поговорить с ним и с вами». Изувеченное лицо господина Ковуненко лукаво морщится возле носа. «С ним и со мною?» «Что же у меня общего с господином Загайкевичем?» Но господин Ковуненко не успевает ответить. Сзади громко и насмешливо вмешивается овечий голосок. «Господину Ковуненко, конечно, не хочется общаться со мной. Для этого ему пришлось бы подзанять совестью своей квитки». Нестеренко медленно поворачивается к человечку с между двумя пальцами. «Да-да, пан Ковуненко, может, вас удивляет мой вид?» Как видите, жив, здоров и чувствую себя не так отвратительно, как тогда, когда отдавал неврастенникам дни и ночи и удерживал их от безумия. И когда сам чуть не заразился их украинским, самостенистским бредом. Но я очень им благодарен. Во всяком случае, могу теперь поведать Европе, что это за деятели. Нестеренко со смешком в глазах поворачивается к Соне. «Вы что-нибудь понимаете?» Соня не успевает ответить. — О, господин Кавуненко, вы прекрасно все понимаете. Нечего вам. А скоро поймете еще лучше. Я уж, будьте уверены, постараюсь. Нестеренко посмеивается. — Знаете что, голубчик, выйдите-ка отсюда и не мешайте. Салон для всех пансионеров. Может и так. Но сейчас уходите. Нам нужно поговорить по делу. У меня тут тоже дело. И Свистун... Независимо вертят тростью, садится в кресло и кладет ногу на ногу. Туфли у него теперь темно-коричневые, тоже новенькие. Нестеренко с улыбкой смотрит на Соню, потом на Свистуна. Ну, Свистун, серьезно говорю, выйдите, а то... А то что? Ха -ха. Стыдно в глаза смотреть? Зло берет, что все ваши штучки увидит Европа. Нестеренко молча подходит к Свистуну, правой рукой обнимает его за плечи, левой, раненый, берет за ухо, поднимает с кресла и ведет к двери. Свистун выворачивается, дрыгает ногами, орет. «Убирайтесь прочь, идиот! Пустите!» Нестеренко останавливается. «Свистун, если вы не хотите, чтобы я передал вас в руки французской полиции, уймитесь. Слышите?» Свистун искоса снизу вверх смотрит в лицо Нестеренко, странно затихает и бурчит. «Пустите, я сам выйду». «Нет, чтобы было надежнее, я уж помогу вам». И, не выпуская его ухо из рук, Нестеренко доводит Свистуна до двери, выталкивает его. Закрыв дверь, он с той же усмешкой устало подходит к Соне. Она спокойно, лениво сидит в кресле и встречает его улыбкой. Что хотел сказать этот субъект, госпожа Кузнецова? Соня неохотно морщится. Он хотел сказать, что начинает против вас, против всех украинцев, политическую кампанию. Он же теперь русский монархист. Они дали ему деньжат, и он будет издавать еженедельную газетку на украинском языке, вести пропаганду против украинской независимости. Ну да черт с ним». «Скажите лучше, что вы с собой натворили, и о чем вы хотите говорить со мной и с Загайкевичем?» Нестеренко медленно берет шляпу с кресла, придвигает его ближе к Соне и садится. «Я объясню все сразу же, когда придет Загайкевич». И снова загадочная улыбка. Как раз в это мгновение дверь открывается и входит Загайкевич, тщательно одетый, Чисто до синевы выбритый, со свежей пудрой на подбородке и уставшими, грустноватыми глазами. Он не удивляется, ни о чем не спрашивает, как Соня, даже не окидывает Кавуненко изучающим взглядом, а просто и очень вежливо здоровается. Я к вашим услугам, господин Кавуненко. чем могу служить? Нестеренко кладет шляпу себе на колени и, улыбаясь, поочередно смотрит на обоих. Прежде всего разрешите сообщить, что я Никовуненка. Это не настоящая моя фамилия. Соня пытается сесть удобнее, положив руки за спинку кресла, но при этих словах рука ее застывает на полдороги. Загайкевич же только и произносит удивленно вежливо. «А-а-а! Но и не гунявый. Я не Стеренко. Морщинки вокруг носа становятся отчетливее. Соня быстро поворачивается к нему, а Загайкевич молча вонзает в него взгляд. Однако сдержанно и также вежливо спрашивает. «Простите, это еще одна ваша фамилия?» «Да, еще одна». Загайкевич слегка кланяется. «Очень приятно. Но не будете ли вы добры объяснить, зачем мне это нужно знать?» «Охотно». Но прежде всего я скажу еще, что и вашей фамилии не Загайкевич и не Кузнецова. Тут даже Загайкевич утрачивает свою корректную сдержанность и быстро переглядывается с Соней. Она же откровенно сверлит Нестеренко взглядом, а тот добродушно смеется. «И никакого золота, голубчики, у меня нет, и вы напрасно потратили столько сил, времени и денег на охоту за бедным актером. «Я актер. Никакого гунявого не знаю и в глаза его никогда не видел, хотя и слышал о нем много. А вот вам и доказательства». И Нестеренко вынимает из бокового кармана приготовленные фотографии со старыми подписями, надписями, обозначениями дат и ролей из пьес, имеющих отношение к снимкам. «А в поясе госпожа Кузнецова никаких документов не было. Там были только эти дорогие мне бумажки». Для других они мусор. Соня мельком вскидывает на него глаза и снова устремляет взгляд на фотографии, которые внимательно рассматривает Загайкевич. Оба они молчат, не возражая, но и не соглашаясь. Что же касается фотографий, то сомнений быть не может. Это человек, который перед ними. Загайкевич молча возвращает фотографии. Губы его плотно сжаты, глаза холодные, злые, колючие. Можно полюбопытствовать, как вы обо всем узнали? Голос у него теперь сухой, мягкая вежливость улетучилась. Нестеренко какое-то время думает, поглаживая рукой тулью шляпы. «Хорошо, я вам скажу. За мной охотились и другие люди, и гонялись они за теми же золотыми россыпями. Они следили за вами. Когда выяснилось, что я не гунявый, они рассказали обо всем мне. А кто эти люди?» Нестеренко с улыбкой отводит руку в сторону. «Вот уж этого я вам, простите, не скажу». Губы Загайкевича становятся совсем тонкими, как темная гарусная ниточка. Он молча смотрит себе под ноги и, видимо, чувствует себя как человек, который думал, что он едет курьерским поездом в определенном направлении, а неожиданно узнал, что оказался совсем в другом месте. «А Соня, откровенно!» Совсем по-новому всматривается в Нестеренко, как в Ребус, который до сих пор никак не могла разгадать. Так вот оно что. А тут снова поглаживает шляпу. У меня к вам одна просьба, господин Загайкевич. Загайкевич внимательно бросает. Пожалуйста. Не могли бы вы дать мне какое-нибудь удостоверение, что я не гунявый? «Удивление неизбежно. Зачем вам это?» Нестеренко твердо и прямо смотрит на него. «Я хочу уехать на Украину, но, принимая во внимание, что наша власть не разрешит мне вернуться, я поеду туда нелегально. В случае же моего ареста хочу отвечать только за себя, а не за других». Загайкевич пристально всматривается в больное и измученное, но спокойное лицо этого странного человека. Почему же вы думаете, что вам не разрешат? Подайте заявление. Заявление не поможет. А если и дадите мне разрешение, то сразу же по приезде арестуете и расстреляете. Загайкевич годливо мощится. И как это людям не надоест до сих пор нести околесицу? Советская власть расстреливает не за глупость, а только за преступление. Нестеренко согласно кивает. Я и совершил преступление. Убил чекиста. А? Загайкевич сразу меняется. Он изнасиловал и убил при мне мою жену. Я задушил его собственными руками. Когда это было? Шесть лет назад. Это правда то, что вы говорите? Правда. В таком случае вас не расстреляют. Можете быть спокойны. Подавайте заявление и напишите об этом. Сообщите все данные. Правдиво и точно. Нестеренко медленно качает головой. «Не могу». Дело с разрешением растянется на год. А я должен ехать немедленно, я ищу своих детей, затем и еду. Тот человек, которого вы принимали за моего компаньона, должен был найти моих детей. Из-за этого я искал его по всей Европе. Но теперь знаю, что он все время обманывал меня, и я обязан ехать сам. Заявление свяжет меня. Но вас же арестуют за нелегальный въезд, могут убить при переходе границы». Нестеренко спокойно качает головой. «Знаю. Пусть арестовывают, убивают. У меня нет другого выхода. Вас же я прошу, если можете, дать мне это удостоверение». Загайкевич изучающе, с острым интересом смотрит на Нестеренко. Потом напряженно о чем-то думает. Глаза Сони мягко и тепло прикасаются к лицу лжегунявого. Вдруг Загайкевич ошарашивает. А со мной вы согласились бы поехать? Как это? Ну так. Я берусь перевести вас через границу легально. Но вы дадите слово, что сами отправитесь туда, где совершили преступление, и предстанете перед судом. Не бойтесь. Если все было так, как вы говорите, я даю вам слово, что вас оправдают. Только прежде мы заедем в Москву, и вы выступите со своим признанием по делу золотых залежей. Хорошо? Нестеренко подозрительно посматривает на Загайкевича. Тот устал и грустно улыбается. Не верите? Чекист заманивает, чтобы расстрелять там? Эх, публика, публика. Скучно с вами до да безумия. Ну, как хотите. Нет, Нестеренко уже верит, но... Я согласен и верю вам. Только я еду не один. Со мной хочет ехать еще один человек. Вы знаете его, Ольга Ивановна. Кто? Тут Загайкевич окончательно теряет власть над собой. Он откровенно и радостно удивлен. «Ольга Ивановна? Антонюк? Она сама вам это сказала?» «Сама? Почему? Каким образом вы с ней об этом говорили?» Нестеренко опускает глаза. И Загайкевич вдруг все понимает. И тот прежний разговор о чекистах, и кто эти другие люди, которые охотились за Гунявым, И это еще и как, и все, и все, что было неясно. Он сразу гаснет и совсем тоскливо щурит глаза. В конце концов, это не важно. Разумеется, еще с одним человеком труднее. Но я думаю, можно будет провести вас обоих. Только я еду скоро, через несколько дней. Сможете? Думаю, что сможем. Загайкевич поворачивается к Соне. Она в тихой задумчивости, не мигая, глядит куда-то за оконную портьеру. «Товарищ, мы едем через три дня. Слышите, товарищ?» Соня вздрагивает и быстро поворачивается к нему. «Хорошо, охотно. Ничего не имеете против двух компаньонов?» Соня бледно улыбается. «Что я могу иметь против? Это их дело. Ведь они поедут с щекистами. Правда, господин, как вас теперь...» «Нестеренко, что ли, не боитесь? А золото ваше?» Нестеренко смотрит на нее добрыми, смешливыми глазами. «С вами я ничего не боюсь. А золото мое в нас самих. И там, дома.» Загайкевич резко поднимается, хватается за голову, сжимает виски. «Фу, вот так-так. Вот бред. Вы правы, Нестеренко. Золото в нас самих. И там» дома. И действительно, ничего не бойтесь. Мы не святые и тоже делаем ошибки. Но себя по головке за ошибки не гладим. Не погладим и зато золото. Но мы его все-таки найдем, вы правы. А Ольге Ивановне скажите, что я буду чрезвычайно рад, что... О, да вот и она сама, как нарочно. В салон быстро входит Леся. Волосы гладко причесаны. Видны даже мокрые блестящие полоски. Фиолетовые глаза охватывают все лица сразу и с тревогой останавливаются на Нестеренко. Он встает, идет ей навстречу, громко говоря. «Ольга Ивановна, все прекрасно. Нас с вами господин Загайкевич и госпожа Кузнецова берут с собой. Мы легально поедем на Украину. Им все известно». Загайкевич с привычной галантностью кланяется Лесе и подает руку. Совершенно справедливо. Теперь известно все, и все понятно. Даже разговор с вами, который так меня поразил. Знаете какой? Леся лукаво качает головой. Знаю. Но я тогда не знала, кто вы. Тем ценнее это для меня. И потому я с искренней радостью возьму вас с собой. Мы станем там вместе добывать настоящее золото. Идет? А в глазах его такая добрая грусть. И такой он в эту минуту свой и простой, что она краснеет и крепко-крепко пожимает протянутую руку. Глухо гремит, гудит, звенит Париж за окном. А в тех самых бразильских пампасах или лампасах тишина степей, однообразие дней, бесконечность, исчезновение. Ну чистейшее безумие. Круг тяжело встает, ходит по кабинету. Шея Нины, склонившаяся к машинке, такая вкусная и молодая, тугая и нежная. Бросить разве к черту всякие Бразилии, сбросить к черту эту навязчивую идею, взять без колебаний эту шейку и купить ее. Да прожить с ней пять-десять лет так, чтоб хватило на пятьдесят. А тогда кончить сразу тем, чем он хочет кончить в бразильских лесах через десятки лет. И наплевать на всякие там дурацкие сантименты. Да, десятки тысяч людей в одном только Париже ежедневно, ежечасно, на основании закона совершают то же воровство, какое он совершил однажды. Их чтят, им завидуют, с ними считаются, их выбирают в законодателей. Они сами уважают себя и гордятся собой. И хватают радости жизни откровенно, смело, на законном основании». А если бы им сказать о его намерении и чем оно вызвано, они посчитали бы его психически больным человеком, даже не рассердились бы, а деловито позвали психиатра. Мадемуазель Нина. Нина стремительно оборачивается на необычный голос патрона. Он весело с незнакомым блеском в глазах, не то с вызовом, не то с насмешкой, смотрит на нее. Мадемуазель Нина, а мой приятель отказался-таки от своей глупой Бразилии.